Глава шестая. Только не говори мне, что ты сюда влезла через окно. Эйлен прошёл вглубь комнаты, убедился, что кроме него и Алексея тут никого нет, и, наклонившись над кроватью, поцеловал приставшую ему навстречу девушку. Выместив с темы в голову посетила очень дельная мысль, гласящая, что, вероятно, часть полученной от учителя суммы придётся потратить на такую приземлённую вещь, как собственный дом. Конечно, молодым парам и без того выделяли отдельное жилище на территории клана за счет этого самого клана, а в случае с наследником вопросов в принципе не стояло. Нужно было только попросить. Но какая-то часть Элина такому развитию событий отчаянно сопротивлялась. В нем говорила гордость, или, что будет куда вернее, гордыня. Напрямую зависеть от кого-либо, пусть даже от собственного клана, он не хотел. «А нужно было?» – девушка хихикнула. «Не перенапрягайся, Эли». Пока есть силы, нужно двигаться. Философский подметил анимус, параллельно определяя постиранную и наспех просушенную специальным артефактом одежду в шкаф до следующего утра. Он уже успел заглянуть в баню, вернуть себе приличный вид и переодеться в домашний халат из на удивление лёгкой и тёплой ткани, но спать было ещё рано. Собственно предполагая своё раннее возвращение, он ещё днём позаимствовал из библиотеки Нэр Несколько свитков летописей, которых даже при беглом прочтении должно было хватить на пару часов. Да и ты сама должна быть рада тому, что я взялся за себя. Или тебе нравятся скелеты, и ты уже планируешь меня бросить? Дурак. Я совсем не против того, что ты станешь более... Ммм...» Алексия вперев взгляд в спину склонившегося над своим столом Элина подбирала слова. «Мужественным? Ну и учебу не бросай, ведь именно этим ты меня и привлек». Это была всего лишь грязная уловка, чтобы заманить в мои сети самую красивую девушку Китежа. Аниму собернулся, скользнул взглядом по пышным рыжим волосам и в который уже раз убедился, что его слова не ложь и даже не чрезмерное преувеличение, конечно, на вкус и цвет. Красивых представителей противоположного пола в Китеже было очень немало, но в своём типаже Алексею превзойти было невозможно. А ещё телец Может, отложишь в сторону инструменты и книги и уделишь мне толику своего внимания? Я смиренно с самого ужина ждала, пока ты закончишь тренироваться. Это ожидание тебя доканало. Понимающе кивнула Элин, со вздохом отложив свиток на стол к заготовкам. Всё это тоже нужно разбирать, но одно известно точно: ничасных столешниц и мусора, который старый он считал материалом для работы, совершенно недостаточно. Нужна была мастерская и очень неплохая. Деньги были И Эллин с благодарностью относился к тому, что ему не придется брать у клана в долг или изгаляться и сбывать ширпотреб своего производства, чтобы банально купить необходимые материалы. Но даже несмотря на то, что 8 тысяч — это четверть годового бюджета Нойер, данных средств было недостаточно. Не снимая халат, Эллин упал на кровать, а спустя секунду на его грудь уже опустилась маленькая рыжая головка. Устроившись поудобнее, Эллин, Он принял сам методично перебирать локоны своей молодой спутницы, невольно задумавшись о том, насколько непостоянен человек. Казалось бы, глубокая обида, камнем застывшая в его сердце при взгляде на Алексию, должна была пробуждать сплошные негативные эмоции, но их не было. Зато желание исправиться и в этот раз не испортить ей жизнь вышло на первый план, после, конечно, стремления защитить родителей и Китиш. Паруелин не понимал сам себя. А большой, но однобокий жизненный опыт руку помощи протягивать не спешил. Там он не обзавёлся семьёй, даже второй по счёту улюблённости не случилось. Секс был, подобие отношений тоже, но любви нет, любви не было. Как и тёплых чувств к кому-либо, ведь все дорогие ему люди погибли, а новых он так и не встретил. Сейчас Элен видел в том себе одержимого одной целью безумца, зомби и понимал, насколько сильно ему повезло отыскать гримуар а не сгинуть в очередном рейде. «Знаешь, Элли...» девушка грациозно перекинула через парня ножку, а в следующую секунду уже уселась на его живот. «Я сегодня ходила проверять способности, посмотрела на тебя, на твой клан и решила попробовать». Видимо, удивление Эллина оказалось достаточно хорошо заметным, так как Алексия прищурилась. «У меня нашли потенциал. Пока не ясно какой, ведь я не занималась развитием, как ты говоришь, духовного тела, но как-то так». Лексия нависла над Элином и неловко улыбнулась. «Это замечательно, Лекси, но в Академию ты не пойдешь. Погоди». Парень приложил палец к губам, собравшись о что-то возразить красавице, и та послушно замолчала. «Дело не в том, что я не хочу, чтобы ты становилась анимусом. Мы определим, к чему ты имеешь наибольшую предрасположенность, и тебя буду учить или я, или нанятый со стороны наставник. Из-за того, что Академия в основном выпускает бойцов? И из-за этого тоже». Но основная причина в другом, понимаешь ли? Элен не удержавшись от того, чтобы не опустить руки на бёдра девушки, вздохнул. Там не всё так радужно, как может показаться со стороны. Все только говорят, что приоритет академии это обучение студентов и ничего более. На деле же каждый класс, начиная с тех, что состоят в слож с детей кланов, и заканчивая сиротскими, постоянно находится в условиях жёсткой конкуренции, цель которой выделиться из толпы. Несмотря на пропагандируемый в этих стенах принцип всеобщего равенства, всегда находится кто-то ровнее. Рейтинги, поощрения, наказания – все это провоцирует конфликты, которые неизменно влекут за собой замедление прогресса. И это лишь то, что находится на поверхности. Я не хочу даже упоминать об отношении высших классов к низшим. Это грязь, в которую лучше не лезть, если есть хоть какой-то иной вариант. Эллин говорил не потому, что досконально изучил Академию Китежа. Нет, у него был иной опыт, который между тем оставался актуальным. Ведь и Авалон, и Китеж держались на идентичных столпах, кланах. Но тогда зачем это тебе, Эли? У тебя ведь теперь есть учитель, который может дать тебе даже больше, чем академия. Влияние, связи, знакомства. Если я хочу чего-то добиться, то мне нужно как можно раньше всем этим обзавестись. Несмотря на все свои минусы, подготовленному человеку академия предоставляет существенные возможности. отказаться от которых я не могу. Алексей или устала сидеть, или решила таким образом обозначить желаемое, но в какой-то момент девушка сползла с живота Елена чуть ниже, и тот в момент потерял нить разговора. Алексей, дорогая, мы или разговариваем, или занимаемся этим. Я ещё не настолько хорош, чтобы хладнокровно размышлять, когда одна очаровательная попка упирается прямо в Хорошо, хорошо, затратурила Алексея. стремительно покраснев и вернувшись на свою изначальную позицию под бок у парня. Тишина продлилась всего несколько секунд, после чего девушка решила, что пока первый вариант для неё более желанен. В конце концов, впереди были часть вечера и вся ночь. А что ещё ты можешь рассказать про Анимусов? А что тебе интересно? Как оказалось, Алексею было интересно всё, но добраться до книг или опроспрошвать кого-то она не успела. И потому Элин, скомпоновав свои знания и отбросив то, что для новичка будет лишним, начал небольшую лекцию. Ему было несложно, а девушка слушала с неподдельным интересом. Анимысы существовали ещё тогда, когда ни о каких демонических зверях никто и не слышал, но именовались иначе магами. А вместо рун они использовали заклинания, которые требовалось произносить вслух. А вместо анимы занимала мана, куда более своевольная и слабая энергия. Магов, как и прочего людей, было очень много. Но это ничем не помогло в тот момент, когда по всему миру распахнулись врата, и оттуда вышли, ведомые разумными собратьями демонические звери. Я подозреваю, что империя древних пала из-за того, что вместе с новыми врагами через врата пришла вступившая в конфликт с маной Анима, позже её вытеснившая и поставившая на существование чудовищ сверхпрошлого крест. Виленза молчал на секунду. выбрасывая из дальнейшего рассказа все то, что не было известно в Китеже даже в качестве слухов. Так или иначе, но магия практически исчезла, оставив после себя единственное наследие, которое удалось адаптировать под аниму – руны. Они стали той основой, от которой анимусы отталкивались задолго до того, как был подчинен первый демонический зверь. Как это случилось, что послужило катализатором – неизвестно. Но в какой-то совершенно мизерный по меркам истории промежуток времени Абсолютно все анимусы научились использовать силу врагов против них самих, и те редкие кочевые поселения, в которых ютились люди, превратились в города. Киитиш стал одной из первых крепостей, подаривших человечеству надежду, наравне с Авалоном, Элизиумом, Лаэнесом и Агардхой. Лучший способ донести до человека какую-то новую информацию это не просто вывалить на него всё в упорядоченном виде, но и предварительно смешать это с тем, что ему уже известно. Так историю в той или иной мере знал каждый образованный человек, а о пятерке великих городов слышали даже младенцы. Другое дело, слова Элина об истоках анимусов, узнать о которых простой человек не мог никак, нигде и никогда. И так как Алексия была из семьи торговца, то услышанное для нее было в диковинку. Пришлось Элину дополнять рассказ с прочими связанными с анимусами более-менее известными моментами. И лишь спустя несколько минут он, ополовинив стоящую у кровати кувшин с водой, добрался до рангов, о которых все слышали, но лишь единицы понимали, как это на самом деле работает. Несмотря на то, что система деления на ранги к нынешним временам кажется очень грубой и топорной, ее все еще используют по всему континенту. А почему, если она так плоха? Привычка и распространенность, я полагаю. Это не монеты, которые можно изымать в течение нескольких лет, вводя в оборот новые. «Сменится не одно поколение, прежде чем люди по-настоящему примут новую систему. Вот скажем, если я представляюсь анимусом седьмого ранга третьей звезды, ты многое поймешь?» Алексия нахмурилась. «А между тем, на Востоке такая система действительно существует, хоть и считается внутренней. В других городах они представляются нормально. Железо, медь, бронза, серебро, золото, платина, алмаз, абсолют. Никаких звезд, цифр». и прочих непонятных большинству слов. Тем не менее, неидеальность наших рангов требует знать несколько вещей. Самое главное – это то, как именно определяется ранг. Если мы возьмем трех анимусов – мастера рун, мастера боя и мастера целителя, поставим перед ними камень и предложим как следует по нему вдарить, по итогам раздав ранги, то смотреться мы будем, мягко говоря, как кретины. А так как кретинами никто выглядеть не хочет, то и ранг получить можно тремя способами. Первый это старый добрый камень, который и не камень вовсе, а целая череда испытаний, уникальная для претендента на каждый из существующих рангов. Уничтожить, преодолеть, ударить по уязвимым точкам, выдержать ответный удар всё это позволяет увидеть, на что способен анимус в боевом плане. А если у комиссии появятся сомнения в правильности итогового результата, то претенденту придётся поучаствовать в спарринге с другим надёжным анимусом его ранга или выше. Второй способ Это проверка способности анимуса в ремёслах, куда входит как изготовление зачарованных вещей, артефактов, так и использование сложных рунных конструкций в поле. Конкретику ты боюсь не поймёшь, но тебе стоит знать, что методы, которыми пользуются анимусы-ремесленники и анимусы-целители, в целом похожи. Но если первые работают с неживым, то вторые наоборот. Соответственно, третий вариант проверка способности к исцелению на животных. Но подробности не знаю. Тут уж извини, не мой профиль. А какую специальность выбрал ты? Или бой и руны? Без пера во наше время могут обойтись лишь целители. А второе нравится уже мне, Алексия хихикнула. Это заметно. Толстый намёк на тонкие обстоятельства заставил Елену скривиться. Ни один мужчина не сможет никак не отреагировать на обвинение в не свойственном его полу поведении. А в подростковом возрасте, как и в юности, Элен был тихим, скромным и предпочитающим улицы и тренировкам сложную книгу и заваленный инструментами стол. Для своего возраста он был лучшим в рунах, а чтобы достичь подобного результата ещё и во всём остальном, прожить нужно далеко не одну жизнь или просто вернуться в прошлое. Подозревая, что лучше тебя библиотека не знает никто, а если обижусь на меня, девушка посмотрела на Элена из-под лобья, состроив жалостливые нечеи глазки. А когда она, вот актриса заставила задрожать губы, парню осталось только сдаться. На свою горькую судьбу ли договорить Алексею ему не дала, попросту заткнув парню рот поцелуем. Лишь спустя минуту они оторвались друг от друга, и Элену с тремя задумчивым взглядом в пустоту добавил: "Или всё-таки сладкую? Нет. Кое-чего точно не хватает". В одном мгновении он поменялся местами со своей спутницей, Отмер Фарио под себя и не забыв погасить висящую под потолком лампу. Комната утонула в мраке, ещё ближе стал конец суток, но у молодой пары всё только начиналось. Элин уже не в первый раз после своего перерождения был в клановой библиотеке, но того о ком она часто забыл, встретил впервые. Седой, словно лунь старик сидел за одним из читальных столов, но корпел не над книгами, как это обычно бывало, а над небольшим можно даже сказать маленьким камнем, подозрительно напоминающим надгробие. Ещё недостаточные размеры не позволили парню убедить себя в том, что это именно оно и есть. Дедушка Орнс, Элен, старик воскликнул тихо и радостно, отложив в сторону и камень и проводящий аниму инструмент, с которым работал. Аниму сам он так за свою жизнь и не стал, но кое-какие фокусы освоил, за счёт чего из-под его рук часто выходили удивительные шедевры. Сигурке гружки инструменты и памятники. Неужто наконец-то изволил выбраться из постели? Из постели? А сначала парень не понял, о чём речь, но спустя секунду до него дошло. Правда, ответить он всё равно не успел. Дело, молодое Элен, молодое. Я не обвиняю тебя в том, что ты уже так долго сюда не заходил, но теперь-то, надеюсь, возьмёшься за учёбу. Не при помощи одних лишь книг, дедушка. Несмотря на то, что прямым родственником Орнс Эллину не был, времени с ним он провел намного больше, чем с родным дедом. Во многом потому, что отец Дорша погиб во время одного из набегов демонических зверей, пожертвовав своей жизнью, но убив командующую ордой разумную тварь. А Эллину тогда было немногим больше семи лет, совсем еще пацан. Я поступаю в академию и даже нашел себя учителя, Гайя Бельфи. Бельфи? Протектор Гайя Бельфи? Абсолют. Парень согласно кивнул, про себя отметив, что дедушка Орнс стал одним из первых людей, узнавших об ученичестве из его Элена Уст. Это прекрасно. Тогда даже не вздумай лишний раз сюда приходить. Из крайности в крайность, из крайности в крайность. Насколько Элен помнил, практически живущий в библиотеке старик вёл себя так всегда. В молодости парень не спрашивал о причинах, могущих привязать человека к одному месту. но с годами понял, что книги и библиотека — единственные вещи, что остались у старика. А еще те дети, что приходили к нему за знаниями и которых он искренне любил, как своих собственных. «Я не могу навещать вас, дедушка, так же часто, как раньше, но и дорогу сюда не забуду». Увы, но сюда Эллина вело лишь чувство вины, разбуженное Доршем. И сейчас, после того, как он лично все объяснил дедушке Орнсу, причины дальше здесь оставаться больше не было. Меньше, чем через час должен был состояться обед с родителями Алексея в качестве гостей, и это время можно было потратить на другие, более важные вещи. Но к этому моменту старик, как обычно, изменил настрой, принявшись рассказывать об успехах маленьких ноев из других ветвей клана. И прервать его Елен не решился, около получаса вспоминая всех тех, кого давным-давно забыл. Тоже полезно. Ведь было бы весьма неудобно встретиться со, скажем, троюродным братом и даже не вспомнить, как его зовут. Остановиться старика заставила лишь усталость. Он уже был не так молод, как раньше, и утро провёл не за праздным отдыхом, а трудясь над каминой плитой, на которую Элен, поднимаясь из-за стола, и покосился. Покосился и зацепился взглядом на знакомые имена: рядовой патруля СМЛ 9108, рядовой патруля Дигнис 8508. «Никогда не думал, что вы занимаетесь изготовлением надгробий?» Это не могло быть совпадением. Эллен помнил, что так звали патрульных, вставших насмерть перед намного превосходящей их по силе змеей. Да, к старости я перестал их изготавливать, но один друг попросил меня об одолжении. На днях целый отряд патрульных поздним вечером погиб на южной стене. Выжил только новичок, которого к ним определили буквально на днях. Он же и рассказал о том, как они героически сражались со стаей ядких змеев, даже демонов-зверей подобрали подходящих, которые могли оставить все те раны, что отпечатались на телах. Помощь прибыла слишком поздно, а виновного, как мне сказали, вздернули на площади ещё вчера днём. Впервые за много лет вот в наше время те из-за чьей ошибки люди лишались своих жизней, не могли избежать наказания. Элен в полухала слушал Орнса, А затем тот закончил описывать дикую мешанину из сплетенных рассказней, кое имя успел обрасти странный случай, спросил: Их признали героями? А как же иначе? Они не сбежали, не струсили, но погибли. Старик провёл по поверхности камня морщинистой ладонью. Управление стражи не стало ставить памятников, но родственники заказали вот это. Видно решили самостоятельно увековечить их подвиг. Спасибо, дедушка Орнс. Я как-нибудь ещё загляну. Быстро попрощавшись, Лен быстрым шагом направился домой. Умом он понимал, что скорее всего, они погибли бы и так, а случайцы мы избежать смерти, взамен нашла бы другие жертвы. Но полученные от учителя деньги уже не вызывали такого чувства облегчения, как раньше, даже наоборот, будто бы тянули на дно.